В пустынных улицах таилась какая-то угроза. От ночных пожаров на свинцово-черном небе мерцало зловещее зарево. Слышался стук летавр, словно штавском карнавале. Накатившая неистовая, обезумевшая толпа увлекла Мартина к церкви. У некоторых были револьверы и пистолеты. «Эти из альянса», — сказал кто-то. «Двери церкви облили бензином» они быстро загорелись. Народ с криком повалил внутрь. Подтащили к дверям скамьи, огонь набрал силу. Другие выносили скамеечки для коленопреклонений, статуи скамьи на улицу, там муросил холодный, равнодушный дождь. Облили всю груду бензином, и под ледяными порывами ветра яростно запылало пламя. Там и сям слышались возгласы, выстрелы, кто-то бежал, кто-то прятался в прихожие и домов, прижимался к стенам, словно обезумев от огня и паники. В церкви кто-то поднял обеими руками статую святой девы, хотел швырнуть ее в костер. Другой, стоявший рядом с Мартином, рабочий паренек индейского типа, крикнул. — Дай ее мне, не жги! — Чего? — спросил тот, держа статую над головой и глядя на него с яростью. — Не жги, я за нее выручу сколько-то – сказал паренек. Кто-то пустил статую и, покачав головой, отдал ее. Потом стал бросать в огонь скамье образа. Теперь святая дева стояла рядом с пареньком у его ног. Он стал озираться в поисках помощи. Увидев полицейского, наблюдавшего эту сцену, паренек просил его помочь вынести статую из церкви. «Лучше б ты не ввязывался в эти дела, парень», — посоветовал полицейский. Мартин подошел к ним. «Давай помогу», — сказал он. «Вот и ладно, бери ее за ноги», — сказал паренек. Они вышли из церкви. Дождь все моросил, но костер на улице разрастался, оглушительно трещат от бензина и воды. Высокая блондинка с растрепанными волосами, держа в руке, как жезл большую, золоченую свечу, волокла мешок и запихивала у него статуэтки и прочую церковную утварь. «Сволочи!» — говорила она. — Заткнись, ненормальная! — кричали ей. «Сволочи — Сволочи! — говорила она. — Все в ад попадете! И шла все дальше своим мешком и свечой, оброняясь ей. Какой-то парень хлопнул блондинку пониже спины, другой кричал ей непристойности, но она все шла и шла вперед, повторяя сволочи. — Пошла вон грязная подстилка! — кричали ей. Она хрипла и, отрывисто повторяя сволочи, все шла, упрямо, фанатично, глядя перед собой. «Она ненормальная, не трогайте ее, пусть идет!» — кричал кто-то. Женщина по виду индианка помешивала длинной палкой и подправляла костер, вот готовилась жарить гигантскую тушу. «Она ненормальная, пусть себе идет!» — говорили люди. Блондинка с мешком пробивала себе дорогу в толпе гогочущих парней, выкрикивавших сальности, кидавших в нее горящими головешками и пытавшихся ее полапать. Теперь большие языки пламени поднимались над приходской канцелярией. Горели документы, метрические книги. Какой-то темнолицый тип в шляпе истерически хохотал и швырял камни, щебенку, куски асфальта. Блондинка исчезла из освещенного пространства. Снова послышалась веселая карнавальная музыка. На площади появились уличные музыканты. Примигающих всполохах сполохах пожаров их гримас оказались еще более зловещими. Ударяя дароносительницами, как тарелками, напялив на себя ризы, вздымая церковные чаши и кресты, они отбивали ритм большими золоченными свечами. Кто-то тряс тамбурином, потом они запели. Опять затрещали выстрелы. Началась беготня. Непонятно было, откуда бегут люди, кто они. Поднялась паника. Слышались выкрики. Это Альянса! Другие успокаивали, пытались навести порядок, но большинство убежало с криками. Они идут или берегись, ребята! Костер посреди улицы все разрастался. Кучка парней и женщин опрокидывала в него исповедальню. Подносили еще статуи и образа. Какой-то мужчина тащил Христа, но вдруг к нему с решительным, даже свирепым лицом подскочила женщина и закричала «Отдай его мне!» «Чего?» — процедил мужчина, глядя на нее презрительно. Женщина пошла вслед за ним и ухватила Христа за ноги, мешая нести. отпустите сейчас же!» — крикнул мужчина. «Отдай его мне!» — крикнула женщина. Какое-то время Христос висел в воздухе, каждый тащил его к себе. «Идите сюда, сеньора!» — сказал паренек, выволокший из церкви святую деву. «Чего тебе?» — спросила женщина, не выпуская ног Христа. «Говорю вам, идите сюда, оставьте его». «Чего тебе?» — повторила женщина, не понимая. «Возьмите эту статую!» — сказал паренек. Женщина как будто колебалась, но Христа не отпускала, и статуя его... Все раскачивалось в воздухе. Да идите ж сюда, сеньора, сказал опять Приньек. Она все не решалась, но вот мужчина резко дернул Христа и вырвал из ее рук. Женщина со шарелым лицом смотрела на удаляющуюся статую, потом обернулась к Святой Деве, стоявшей на земле рядом с Приньком. Ну идите же сюда, сеньора, сказал он. Женщина приблизилась. Это святая Дева обездоленных, сказал Приньек. Женщина смотрела на него, как бы не слыша, не понимая. Паренек был из простых. Возможно, она думала, что он замыслил недобрый. — Да-да, сеньора, — сказал Мартин, — мы ее вынесли из церкви. Этот парень спас ее от огня. Она вгляделась в паренька, подошла поближе. — Хорошо, — сказала она, — давайте понесем его ко мне домой. Паренек и Мартин нагнули, чтобы поднять святую деву. — Нет, погодите. — сказала женщина. Расстегнув пальто, она сняла его и покрыла статую. Потом пыталась помочь. — Оставьте, — сказал пареньек. — Мы сами управимся. Скажите, куда нести? Женщина пошла впереди. Они за ней, а сзади шел какой-то мужчина. Дождь стала усиливаться. Острые зубцы венчика святой девы кололи пареньку лицо. Такая кругом сумятица, ничего не понятно. — Раненого несем, — говорили они. «Пропустите!» — их пропускали. Пошли по улицам Санта-Фе и Кальяо, красноватые зарево, меркло, и постепенно они углубились в жуткую, безлюдную, холодную тьму. Дождь падал беззвучно, вдали слышались выкрики, порой выстрелы, свистки. Подойдя к дому, поднялись в лифте на седьмой этаж, вошли в роскошную квартиру. И Мартин увидел, что принёк смущен, он робко, застенчиво озирался на служанку, неуклюже двигался среди дорогой темной мебели и изящных вещиц. Они поставили статую в углу, и принёк невольно преклонил свою усталую, задуренную голову на плечо святой девы, словно жаждой тишины и покоя. Внезапно он осознал, что к нему обращаются. — Идем, — сказала женщина, — надо вернуться. «Да, — Да-да, — машинально ответил паренек и оглянулся вокруг. — Чего тебе? — спросила женщина. — Да мне бы... — запнулся он. — Чего тебе надо, парень? — повторила женщина. — Стакан воды, вот чего я попросил бы. Ему дали воды. Он выпил с жадностью, словно внутри у него все горело. — Ладно, теперь пойдем. Дождь ослабел. Музыканты, вероятно, подались на другие пожары, хотя здесь продолжало гореть. Мужчины и женщины, стоя на тротуаре напротив церкви, превратились теперь в безмолвных, завороженных зрителей. Один из мужчин держал подмышкой кипу рис. «Вы не дадите мне эти ризы?» — спросила женщина. «Чего?» — отозвался мужчина. «Ризы отдайте», — сказала женщина, очень спокойно, с невозмутимостью самнамбула. «Я их для церкви сберегу, когда ее будут отстраивать». Мужчина молча продолжал смотреть на огонь. Разве вы не католик? с ненавистью спросила женщина. Мужчина все так же смотрел на огонь. Разве вас не крестили? снова спросила женщина. Мужчина все смотрел на пожар, но взгляд его Мартина заметил стал жестче. Разве у вас нет детей, нет матери? Тут мужчина взорвался. — Да пошли вы сами к чертовой матери! Чего привязались? — Я католичка, — все так же бесстрастно, — проговорила женщина. — Мне нужно сберечь ризы к тому времени, когда церковь отстроят. Мужчина глянул на нее и неожиданно заговорил обычным тоном. — Я взял их, чтобы от дождя прикрыться, — сказал он. — Пожалуйста, дайте мне ризы, — спокойно повторила женщина. — Живут я далеконько, генераль Родригес, — сказал мужчина. Кто-то за спиной настырной женщины проговорил. — Стал быть, вы пришли из генерала Родригес? Вы из тех, кто поджигал церковь? Женщина обернулась. Говорил седой старик. Какой-то человек в шляпе расстегнул плащ и вытащил пистолет. Презрительно и холодно он обратился к старику. — А вы кто такой, чтобы допрашивать людей? Мужчина, державший ризы, тоже достал пистолет. Невозмутимо стоявшим настырной женщине... Подошла другая с большим кухонным ножом в руках. — Хочешь, чтобы тебе эти ризы загнали в задницу? Та с невозмутимой, полоумной, предложила обмен. — У моего зонтика золотая ручка, — сказала она. — Чего? Отдаю в обмен на ризы. Ручка-то золотая, поглядите. Женщина с ножом приставила его острие к боку той, что предлагала обмен, и повторила свою угрозу. — Ладно, — сказал мужчина, — давайте зонтик. Женщина с ножом, разъярясь, закричала, — Продаешься, бесстыжий! — Какое там продаюсь? С досадой отмахнулся мужчина. «Мне, ториза, зачем? Стыжи — Мне, Торизе, зачем? — Продаешься, бесстыжий! Кричала женщина с ножом. Мужчина внезапно пришел в бешенство. — Слушай, ты лучше заткнись, если не хочешь получить пулю в лоб. Женщина с ножом приняла свою бронить, размахивая своим оружием перед его носом. Он, однако, ничего не отвечая, взял зонтик. Среди криков и ругани другая женщина подхватила кипу рис и пошла прочь. Тогда человек в шляпе сказал, «Ну что ж, ребята, здесь делать больше нечего. Пошли!» Женщина, несшая ризы, подошла к Мартину и рабочему пареньку. Они стояли поодаль и в страхе смотрели. Теперь они снова проводили ее до дома на улице Эсмеральда. И снова Мартину показалось, что паренек чего то грустен, Стоя на пороге, он медленно обводил взором все эти кресла, картины, фарфор. «Заходите», — пригласила женщина. «Нет, сеньора», — сказал паренек, — «я пойду, я вам больше не нужен, подождите», — сказала женщина. Паренек стоял почтительно, но с достоинством, глядя на нее. «Ты рабочий?» — спросила она, окинув его взглядом. «Да, сеньора, текстильщик», — ответил он. «И сколько тебе лет?» «Двадцать». «Ты пиранист?» Приняк молча понурился. Женщина сурово на него посмотрела. «Как ты можешь быть пиранистом? Разве ты не видишь, какие безобразия они творят?» «Те, что жгли церковь, сеньора, это бандиты», — сказал приняк. «Да ты что?» «Они пиранисты». «Нет, сеньора, это не настоящие пиранисты. Их нельзя считать пиранистами». «Да ты что?» — гневно повторила женщина. «Что ты говоришь?» — Я могу уйти, сеньора, — спросил паренек, поднимая голову. — Нет, подожди, — сказала она, как бы призадумавшись. — Подожди. — А почему ты спас святую деву обездольных? — Сам не знаю, сеньор. Мне не нравится, когда жгут церковь. Разве виновата святая дева во всем этом? — В чем в этом? — В бомбежке, Пласа де Майо, или там чего еще. — Значит, по-твоему, плохо, что бомбили Пласа де Майо? Принёк взглянул на неё с удивлением. — Ты что, не понимаешь, что когда-нибудь надо же покончить с пероном, с этим мерзавцем, с этим выродком? Принёк смотрел на него во все глаза. — Что, не согласен? — настаивала женщина. Принёк опустил голову. — Я был на Пласа де Майо, — сказал он. — Я ещё тысячи товарищей. Одной девушке рядом со мной бомба оторвала ногу. Другому ему сшибло голову, другому... Развратила живот тысячи убитых. «Неужели ты не понимаешь, что защищаешь негодяя?» Паренек молчал. «Мы бедные люди, сеньора», — сказал он наконец. «Я вырос в одной комнате, где жили мои родители, да еще семеро братьев и сестер. Подожди, подожди!» — закричала женщина. Мартин тоже повернулся к выходу. «И ты», — сказала ему женщина, — «ты тоже пиранист!» Мартин не ответил. Он тоже вышел прочь. Мрачное холодное небо, казалось было, воплощением его души. Сеялась почти неощутимая изморозь, принесенная юго-восточным ветром, который, — говорил себе Бруну, — нагоняет на жителей Буэнос-Айреса тоску, когда, сидя в кафе, смотришь сквозь запотевшее стекло на улицу и бормочешь, «Какая мерзкая погода!» А кто-то внутри тебя, более склонный к философии, отзывается, какая безграничная печаль! И ощущая ледяные уколы капель на лице, шагая на бум, хмуре брови и сосредоточенно глядя перед собой, с упорством одержимого, размышляющего над очень важной и запутанной загадкой, Мартин все повторял три слова — Алехандро, Фернандо, слепые. Несколько часов бесцельно бродил он по городу и внезапно очутился на площади Инмакулада-Консапсьон в районе Бельграна. Там Мартин присел на скамейку. Церковь перед ним, казалось, еще переживала ужас этого дня. Зловещая тишина, мертвый свет зари, мелкий дождик — все придавало этому уголку Буэнос-Айреса пугающий роковой облик. Мартину чудилось, будто вон в том старом здании, примыкающем к церкви, скрыта мучительно важная, грозная тайна. И взор его, каким-то необъяснимыми мечарами, был прикован к этому углу площади, который он видел впервые. И вдруг он едва не вскрикнул. По направлению к старому зданию шла через площадь Александр. В темноте, да еще в тени деревьев, Мартин был скрыт от ее глаз, шла на какой-то неестественной походкой. И в движениях ее был тот же автоматизм, который Мартин подмечал не раз, только теперь он был особенно заметен, бросался в глаза. Алехандра шла напрямик, как шагает лунатик во сне, идя навстречу своей судьбе, начертанной высшими силами. Было ясно, что она ничего не видит и не слышит. Она шла вперед решительно, но в то же время, будто под гипнозом, ничего вокруг себя не замечая. Вот она подошла к дому, не колеблясь, направилась к одной из закрытых его глухих дверей, отворила ее и вошла. На миг Мартин подумал, что, возможно, он видит сон или все это ему мерещится. Никогда раньше он не бывал на этой небольшой площади Буэнос-Айреса. Никакая цель не побуждала его идти сюда, в эту злополучную ночь. Ничто не могло предсказать ему возможность такой немыслимой встречи. Слишком много было совпадений, и естественно, что в какой то долю секунды Мартин подумал о галлюцинации или о сновидении. Однако, просидев не один час напротив этой двери, он уже не сомневался. «Да». В дом вошла Алехандра и осталась там внутри. А почему? О том он не мог догадаться. Настало утро. Мартин побоялся оставаться дольше. Он не хотел, чтобы Алехандра, выйдя из дому, при дневном свете заметила его. Да и чего он достиг, увидев, как она выходит? Охваченный скорбью, скорее напинавший физическую боль, он направился к Кабильдо к городской совет из зло на этой фантастической ночи рождался пасмурный серый день дышащий усталостью и грустью